Остальные петушились, строя обширные планы. Чувство радости уже заслонилось настойчивой жаждой наживы, власти и мщения. Ага, наконец-то наша взяла. Ага, наконец-то можно рассчитаться с жидом, с еретиками, со всеми, перед кем приходилось лебезить. Ясно, что герцог Рудольф «Нейнштадтский должен стать главным опекуном малолетнего наследника престола, что бы там ни стояло в завещании Карла Александра. На него положиться можно. Он добрый протестант и с ними заодно. Завтра же утром надо оповестить его. А пока что нынче ночью запляшут у них все еретики, предатели Родины, жидовские приспешники. К военным подступиться было боязно». Но все штатские Зюссовской партии, находившиеся в Штутгарте, а не в Людвигсбурге, были захвачены в ту же ночь. Повторилось то, что происходило с клевретами гревенец после смерти Эбергарда Людвига. Полицейские судебные пристава ходили по домам, арестовали и поднасмешливые радостные возгласы гласеющей толпы тащили на гауптвахту низвергнутых вельмож а те злобно потупясь изрыгали ругательства и проклятия, усовещивались высока и плакались на свою судьбу. В тюрьму Бюллеров, Метцев, Гальваксов, в тюрьму Лампрехцев, Кнабов и даже самого гофканцлера Шефера. Со скрижетом зубовным смотрел на происходящее Ремхенген. Безоговорочным приказом герцогини ему было воспрещено вмешательство Но пускай только они посмеют коснуться военных Пускай только притронутся своими вонючими плебейскими лапами Хоть к одному из его офицеров Тогда уж ему удержу не будет, он все сокрушит Но уполномоченные лантаго тщательно обходили военных Об одном лишь человеке странным образом в Штутгарте либо вовсе не говорили, либо говорили шепотом, скользко, не называя имени. И все же он один был под оплекой всех помыслов, тайным упованием герцогини и военщины, тайным страхом парламента и бюргеров. Что делает Зюз? Что он затевает? Будет он нападать? Или попробует защищаться, скользкий как угрь, дьявольский ловкач. Он находился в Людвигсбурге, от него не было ни звука, ни весточки, ничего. Забрежила первая заря тёплого дождя. Разбиты треволнениями и беспокойной ночи и легли отдохнуть. А от евреев всё не было известий. Что за коварство, неуважение и низость? В первый сон злобствующих приближенных герцогини и торжествующих парламентариев и арестованных сановников прокрадывался глухой страх и упование. Что делает Зюз? А в Людвигсбурге доктор Вендлин Брейер диктовал протокол вскрытия. Совместно с коллегами Георгом Бургкартом Зегером и Людвигом фридрихом Бильфингером, в присутствии начальника округа фон Бейльвитца и гофмаршала фон Шенкастеля, он произвел вскрытие тела. У всех трех лейб-медиков, когда они резали труп, мелькала одна и та же мысль, ну что, лежишь теперь смирнехонько, не даешь пинков, не швыряешь склянками в голову. Но на физиономиях у них выражалась лишь важность и торжественная скорбь, как то подобает людям науки И вот доктор Вендлин Брейер принялся глухим своим голосом, размашисто и неловко жестикулируя, диктовать обстоятельный и добросовестный «Индициум медико-хирургикум» заключения медицинской коллегии. «Из настоящего визо репертол», – диктовал он, – из с достоверностью явствует, что кончина его княжеской светлости приключилась не вследствие апоплексии, а также воспаления или гангрены, ни же вследствие кровоизлияния или полипоэп, а вследствие астматического припадка, причинившего удушение кровью удитциюмер медико хирургику медико-хирургическое заключение лаинский из настоящего визу рэперта и настоящего осмотра обнаружно лаинский поле по f полипа и так далее латинский К всему нежданному исходу без сомнения поводом послушали с одной стороны